Второй нож. Освобождение из-под стражи Романова искренне обрадовало не только его родных, близких и коллег, в том числе Леонида Михайловича Краснова. Был еще один человек, которому эта новость заметно повысила настроение. Сообщения из зала городского суда сегодня вышли на первый план, с них начинались практически все новостные программы. Ну Павлов, Евгений Шабалин, внимательно следивший за процессом, восхищённо покачал головой. Молоток показал им всем, кто чего стоит. Тот факт, что известному адвокату удалось добиться смягчения меры пресечения Романову, значительно облегчал его задачу. Значит, ещё не всё потеряно. План, придуманный им, вновь вступил в действие. На слистовые что-то поднёс, Евгений принялся аккуратно разглаживать судебный приговор, свой собственный, который он хранил на протяжении всего срока отсидки. Несмотря на бережное хранение, акт правосудия имел плачевный вид. За эти 8 лет бумага потемнела, покрылась грязными разводами от частого складывания в четверо. Сгибы протерлись до дыр, текст почти полностью выцвел. Но это не имело никакого значения. Каждое слово, содержащееся в этом да нельзя потрепанном документе, он знал практически наизусть. Оно было не напечатано на этой пожухлой бумажке, оно было выжжено на его большом измученном скорбящем сердце. «Вот моя визитная карточка», — проговорил Евгений. тысячный раз пробегая взглядом по результативной части приговора, от звонка до звонка, всё как положено. Он осторожно вложил бумагу в прозрачный файл и двинулся в гостиную. Там, на журнальном столике, стоял деревянный держатель для столовых ножей, из которого торчали две чёрные рукоятки. Рядом с ними зияла свободная прорезь. Шабалин медленно вынул один из ножей, Зачарованно глянул на поблескивающий клинок, поднёс его к руке, легонько провёл лезвием по большому пальцу. Острое, как бритва сталь, мгновенно рассекло кожу, ранка заполнилась кровью. "На сегодня я даю тебе время расслабиться, господин Романов", слух проговорил он и сунул кровоточащий палец в рот. "Радуйся свободе, как я радовался, выйдя из колонии". когда ты меня определил своим поганым решением дыши этим пьяным воздухом всем у своё время этой ночью у меня свидание с другим участником операции надеюсь мой визит станет для него полным сюрпризом а ты алекс степанович пока полежи в ванной после тюремных нар котлеток домашних поешь за тобой я приду в другой раз Поразмыслив, Шабалин решил заклеить ранку пластырем. Не хватало ещё оставить капли своей крови на месте развлечения. Когда всё было готово, Евгений сменил спортивные штаны на джинсы, надел тёмную толстовку с капюшоном, нацепил очки хамелеоны и обулся в спортивные кроссовки. Наш мужчина завернул в плотный полиэтилен и сунул в мотёрч четырёх рюкзак. Туда же отправились и резиновые перчатки. «Я иду к тебе, дружок», – проворковал Евгений, взглянул в зеркало и плотоядно ухмыльнулся. «Сегодня ночью кто-то вернет ему старый подзабытый должок». Шабалин выскользнул из квартиры. Свет в комнате и телевизор он не выключил.